Часть пятая. Наступательное отступление. Глава семнадцатая. Вот оно. Здесь. Это его край. Край как от опического пятна. Задолго до этого конюки прервали свой плавный полет и рассеялись в воздухе. Ягуар споткнулся, осторожно крадучись на полушаге и был таков, исчез. Пыль и черный дым распугали зверей. Казалось, сотни лет прошли с тех пор, как здесь впервые раздался этот громкий, грубый звук. По открытой ране земли, словно бацилла, крохотная палочка, отравляющая кровь, полз железный совет, загрязняя местность вокруг себя коптящий и чадящий металлический бог для животных. И, как много лет назад, одни люди клали перед ним рельсы, другие заметали его следы, а третьи брали дорогу сзади и переносили ее вперед, чтобы та легла под колеса грохочущей машины. Куда бы он ни направлялся, везде он был незваным гостем. Состав нигде не становился частью пейзажа. Он был проклятием истории в редколесье на склонах холмов и среди густого покрова настоящего леса, в межгорных долинах и на изрезанных каньонами плато, кое-где пронзенных рогами твердых скальных возвышенностей и в зловещих местах, где природа взбунтовалась, вроде медленно движущихся холмов, Гейзеров дымного камня, фульгуритовых статуй и застывших электрических бурь, он тоже был как бельмо на глазу. Город призрак, город, все жители которого, и мужчины, и женщины, были заняты лишь тем, что выравнивали землю и клали на нее рельсы. Все они были непрошенными гостями. Как их предки, первые члены совета, Некоторые еще находились среди них. Они были мускулисты, загорелы и знали свое дело. Переделанные, нормальные, какты и прочее стали виртуозами строительства. Одни, вооруженные клещами, тянули рельсы, другие укладывали шпалы, и все это под стук забивающих костыли молотов. Такой ритмичный, что хоть танцуй! Для тепла они носили шкуры. Платья и штаны делали из перешитых мешков. Они украшали себя отслужившими свое кусками железа и распевали убогие кричалки, бравшие начало от старых рабочих песен, да недавно сложенные баллады о самих себе. На запад мы пошли, местечко там нашли, живем себе не тужим, между собою дружим, Свободное поем. В центре человеческого муравейника, где сотни людей только и делали, что обслуживали его многочисленные нужды, охраняемый стражей и дозорными на вершинах холмов и деревьев, а также в небе, полз он. Причина всего — поезд. Время не пощадило его. Он стал иным. Он одичал. Скотобойни, спальные места, орудийная башня, библиотека, зал для собраний, рабочие кабины, старые вагоны, все было на месте и все стало другим. Все покрылось зубцами, обросло башенками и надстройками, между новыми башнями притянулись веревочные мосты, которые то провисали, то натягивались, как струна, если поезд шел по кривой. Осадные орудия были привязаны к крышам, в стенках вагонов появились новые окна. Некоторые вагоны, словно старые церкви, покрылись плющом и другими ползучими растениями, а орудийной башни просто не было видно за листьями и стеблями. Две платформы целиком отвели под огороды, где росли всякие съедобные травы. Две другие тоже покрывала земля. Но трава на ней росла только между могильными плитами. Несколько полудиких демонов движения и грива покусывали паровоз за колеса. Появились новые вагоны. Один, построенный целиком из отполированных водой бревен с заделанными смолой щелями, покачивался на тонких колесах, то ли недавно отлитых, то ли отремонтированных. Это были вагоны для представителей иных рас, присоединившихся к совету, передвижные бассейны для водяных жителей. Поезд был длинный, паровозы тянули и толкали его с двух сторон, два впереди, два сзади. Дымовые трубы, их с металлическими фланцами были все в охристых разводах, изображавших языки пламени. Первым шел... Огромный старый паровоз с ярко выкрашенной решеткой, над которым самодеятельные художники так потрудились за прошедшие годы, что он, казалось, распух и готов был лопнуть от переизбытка деталей. Его прожекторы, как и следовало ожидать, стали глазами в обрамлении толстых проволочных ресниц, а решетка – ртом с выпирающими зубами. Зубы были настоящие. Огромные клыки диких животных, где привязанные, а где и привинченные. Огромный нос был приварен спереди к утолщению на дымовой трубе, из-за которого она выглядела дурацким придатком. Заточенные поручни походили на рога. За этой неуклюжей физиономией громоздились трофеи и тотемы. Целый зверинец черепов и высушенных головных панцирей, скалился в смертельной ярости с боков машины. Зубастые, с разинутыми ртами, плоские, безглазые, рогатые, с ртами-присосками и зубами-ресничками, с костяными гребнями, до да ужаса похожие на человеческие и совсем ни на что не похожие. Там, где на трофеях сохранилась шкура, она потемнела от дубильных веществ и выгорела на солнце, Кости и зубы покрылись сеткой трещин и копотью, обезображенный паровоз нес на себе останки, точно огнедышащий охотничий бог. Они прокладывали путь по едва заметному следу былой дороги. Иногда она пропадала из виду. А может, это ландшафт за десятилетия сдвинулся с места и поглотил ее. Иногда в холмистом краю на берегу озера они часами долбили скалу, чтобы найти вход в ущелье. А там, прорубаясь через кусты ежевики и заросли молодых деревьев, встречали среди ползучих сорняков призрак железнодорожной насыпи, пронизанный корнями растений земляной вал, по которому они когда-то проехали в другую сторону. Они находили запасы изъеденных временем рельсов и шпалы. Некоторые даже лежали на своем месте, укрытые брезентом, земля под которым пропиталась машинным маслом. И тогда новые рельсы клали встык к старым, дождавшимся хозяев. — Это мы их тут оставили, — говорили старики, чьи руки укладывали этот путь. — Теперь я вспомнил. — На всякий случай. Как знать, — подумали мы тогда, — вдруг Доведется вернуться. Оставленные про запас рельсы ускоряли движение. Подарки из далекой молодости, завернутые в промасленный брезент и оставленные среди скал. Иуда Лев учил Катера укладывать рельсы. Когда потрепанный отряд впервые появился в степи, он вошел в нее неслышно. Измученные путники достигли цели и не верили своим глазам. Помрой и Элси молчали. Мастер шепота Дроган поглубже надвинул на глаза шляпу. Невидимый, но осязаемый Курабин устал и съежился от постоянного разведывания местности и вызнавания секретов. Катер подходил к Иуде при каждом удобном случае. Когда мог, брал его за руку. Куда ни глянь, Под небом в завитках облаков всюду колосилась возделанная степь. Засеянные злаками поля граничили друг с другом, все вместе обведенные точно изгородью железным овалом дороги. За ней тоже были поля, но не сплошь, а вперемешку с зарослями диких трав. Проводники вели их внутрь. Травяные волны расступались и снова сходились у них за спиной, Путешественники видели людей, которые трудились на полях. Там, где раньше не было ничего, оказалась плодоносная земля. Путники молчали, и только Иуда беспрестанно улыбался и шептал «Слава!». Мужчины и женщины сновали по тропкам, соединявшим крытые дерном придорожные избушки. Все как в обычной деревне, только дорога тут была железной, и по ней ходил поезд. Иуда всматривался в лица местных, а когда они подходили ближе, с хохотом восклицал «Слава!» Те кивали в ответ «Привет, привет, привет», сказал Иуда, когда к ним подошел какой-то малыш, чей отец сточил серп, время от времени поглядывая на сына. Иуда присел на корточки. «Ну, здравствуй, маленький товарищ!» «Сестренка Хавер», — сказал он и поднял руку, благословляя. «Как жизнь, а?» А потом он отпрянул и издал звук счастья. Не заговорил, не запил, а завопил от восторга, услышав металлический скрежет и увидев облака сажи, когда степные травы расступились, пропуская поезд под названием «Железный совет». Из глубины степей... Дрожа деревянными и металлическими башнями, покачивая веревочными мостами, к ним приближался город на колесах. Всю свою поклажу они сбросили на земь. «Железный совет! Железный совет!» — восклицали они, увидев клыкастый паровоз. И вот он подошел. Поезд, следующий по кольцевому маршруту, как делал уже давно, не бродяга, но домосед, обходящий дозором свою страну. Остановился. «Я и Лев!» — закричал Иуда и шагнул к поезду, как будто собирался войти на остановке. «Я и Лев!» Кто-то вышел из кабины паровоза, и Катер услышал крик. Слов он не разобрал, но Иуда побежал к паровозу, твердя чье-то имя Ангарии